Щолыкова Островский скульптору Микешину а в своём поместье 1876 год Жалко, что ты не пейзажист, а то побывал бы у меня в деревне подобного русского пейзажа едва ли где найдёшь. Бывшее поместье Островского ЧПысы получали путёвку в жизнь на сцене Второго Московского университета малого театра, названного ещё и домом Островского, стало давно-давно сначала домом отдыха артистов этого театра, а потом домом творчества ВТО Всесоюзного театрального общества. Кто хоть раз побывал в доме творчества Тот на всю жизнь привязался к тамошним колдовским местам и превратился в члена клана Щулыковцев. В этом райском уголке можно подремонтировать себя, общаясь с природой, очиститься от городской, надуманной суеты. И سراюсь бывать Щёлыкова, как можно чаще, если учесть, что бываю там с 1949 года являюсь ветераном Щёлыковского клана. Щёлыкова мне посчастливилось познакомиться с многими людьми, которых незадумываясь поселял в своём сердце. Великий артист Алексей Николаевич Грибов жил в нём в привилегированных палатах. Он редчайшее явление. другого такого глубокого, точного актёра трудно найти. Была целая плеяда великих актёров его плана: Тарханов, Бучма, Климов, Яншин, Топорков. И всё же Алексей Николаевич выделялся среди них своей абсолютной археправдой. У многих артистов всё-таки оставался маленький, невидимый не профессиональным глазом зазор между ролью и существом артиста. А у Алексея Николаевича этой щелочки не было. Он и роль были абсолютным монолитом. Был он человеком с большим юмором. Алексей Николаевич, как поживаете? Хуже Белакурова. Он на букву Б, а я на Г. Говорил он быстро-быстро, но только в жизни. На сцене речь его была плавной и очень доходчивой. Алексей Николаевич, какая самая сложная роль в вашей биографии? Пожалуй, Хлынов из горячего сердца. 40 страниц текста. А Сабакевич из Мёртвых душ. Ну, это роль в два раза легче. Там страниц 18 всего текста. А вот вы Ленина играли? Ну, это пустяки, там всего 2-3 реплики было. Это ерунда. Я познакомился с Щулыковым с Катей Максимовой и Владимиром Васильевым, возглавляющим сейчас Большой театр на сцене, которую он блистательно выступал, и был счастлив услышать от них, что невозможно предать Щулыкова даже после шикарных заграниц. Как не побывать в его красотах хоть 2 недели, не походить по лесу, по речкам, Не собрать грибков, ягод, разных трав, не накопать корней колгана, не выпечь чарочку под жареную свежую рыбку и малосольные огучки не запить всё это родниковой водичкой из запотевшего графина. Щёлыкова злые делаются добрыми, добрые сентиментальными, а все вместе превращаются в частичку истины. Хоть на время Восьмидесятилетний пастух, пасущий недалеко от дома творчество коров, проникся ко мне уважением, очевидно за то, что я подарил ему свой старенький радиоприёмник ВЭФ. Пастух был ему несказанно рад. Каждый раз встречаясь с ним, обменивались такими приветствиями: "Здравствуй, Игнат". Чья власть в Кремле? Вместо здравствуйте спрашивал он. Как ты спросил его: "Слушаешь ли он радио?" "Так слушаю, 3 часа всего сплю. Наслушался всякого". Какой же у тебя впечатление? Впечатление, скажу я тебе по-нашему, по народному, про Россию скажу. Уж больны дураков много везде и всюду. Прав пошту. то государство есть счастливое, в котором философ царствует или царь, яко философ делает. Это сказал философ Спафарий. Очень грустно и горько, что мы быстро привыкаем ко всему. Привыкли к гибели миллионов людей, к нашей жуткой истории, к отсутствию чувства достоинства. Мы потеряли многое в своей культуре, но самое страшное мы привыкли к дуракам и не удивляемся присутствию их на всех уровнях. Это проблемы, которые занимали моего друга пастуха, пастуха-философа. Однажды пастух показал мне, как воюют муравьи. 2 часа я наблюдал муравьиное сражение в бинокль. Оказывается, Построение взвода люди заимствовали у муравьёв. Впереди муравьёв офицер, за ним взвод. И вот идут взвод на взвод, кусают друг друга, борются, потом передышка. Появляются санитары, убирают раненых, и вновь начинается война. Отличались противники друг от друга и размером, и окраской. Пастух рассказал мне, как муравьи определяют уровень будущего паводка. Оказывается, у них есть свои лоцманы. Забираются на дерево, шавелятусиками и определяют, на какой уровень поднимается вода. Если они решают, что вода может затопить муравейник, он перебирается повыше, на новое место. И как правило, лоцманы никогда не ошибаются. Всегда муравейник оказывается хоть на чуть-чуть, но выше уровня воды. Вотским нужно налаживать взаимопонимание с муравьями, анес и на плянитянами. С муравьями да пчёлами толк был бы большой. Шёлковые смесные ребтнё у меня сложились дружеские отношения. Мне не раз приходилось выступать перед отдыхающими местными жителями, и ребтня моих концертов не пропускала. чувствовал, что я им нравился. Да ещё по экрану они меня хорошо знали. Смотреть на то, как они проводят время возле своих домов, было горько. Игровых площадок нет. Игрушек у них нет. Кругом грязь. Обидно до слёз. Как-то вокруг меня собралась большая компания пацанов. Заводилой у них был мальчишка лет 11. Слушайте, Ребят, что же вы? Смотрите, какой у вас вид. Все в грязи. Играть вам негде. А давайте так. Соберите сковы в субботу все мальчишки Щёлыковские. А я соберу взрослых. Возьмём мы лопаты, да выроем здесь котлован под бассейн, большой котлован, метра в полтора-2 глубиной. Обложим его кирпичом. Замажем изнутри цементом, потом ваши родители проведут воду, будете купаться. Замечательно. Зимой можно его залить водой, получится каток. Ну, как вы считаете? И вот одиннадцатилетний заводила, смотревший на меня влюблёнными глазами, внимательнейшим образом выслушавший мой проект, лишь только я закончил говорить, вытянул свою шейку и звонким ангельским голоском пропел: пять. А на хрена всё это нужно? Думаю, что это прямо-таки генетическое безразличие к тому, чтобы украсить свою жизнь, облагородить свою землю, заложено было в этих детях их родителями, разрушавшими или немешавшими разрушать после 1917 года то, что было создано их предками на протяжении веков. Государство, свою историю, свои корни, свои души, свою веру, и в конечном счёте, своё достоинство человеческое и национальное. Можно ли требовать от деревенских детей другого. Если те, кто был приставлен руководить, сознательно поступали по принципу: "Анахрена, это нужно". 1970-е годы. Город Заволжск Ивановской области, в 20 км от Щулыково. Разговор в кабинете секретаря Горкома партии. Я стыдно за состояние дорог. Одни ямы и рытвины. На автомобиле только со скоростью не более 10 км в час можно проехать. Вам самому-то как всё это кажется? Неужели сердце не болит? Ведь чуть ли не ежедневно на экскурсию в бывшее поместье Островского, кроме претерпевших соко всему русаков, едут и иностранцы. Как вы-то на это смотрите, а? Ведь поместие на вашей территории, секретарь. Не по государственному мыслите, товарищ артист. Да ещё и народный дороги наши в удовлетворительном состоянии, на уровне. Вот почему мы, например, войну выиграли, отечественную. Вот вы не воевали и не знаете, почему секретарь лет на 15 моложе меня я вам скажу почему да потому что дороги русские вручали враг не мог пройти по дорогам нашим вы что ж артисты предлагаете везде значит положить асфальт и облегчить продвижение наступающему врагу да я да предлагаю везде наложить асфальт и облегчить передвижение наших войск культуры. А что касается моего неучастия в войне, как вы изволили предположить, осмелюсь доложить вам, молодой человек, что я награждён двумя медалями за отвагу, а за участие в штурме города Кёнигсберга орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны. И ещё должен поставить вас в известность относительно вот чего: Когда мы наступали в Восточной Пруссии, то старались для скорости, как ни странно, может быть вам это покажется, передвигаться не по асфальту, а в обход, по короче, по рвам и ямам. А немцы в это время отступали по ненавистному вам твёрдому и ровному покрытию прекрасных шоссе. И что самое главное, товарищ секретарь Горкома КПСС далеко от нас уйти не сумели и даже вынуждены были сдаться в плен. А вы прорусские дороги в норме. Вы бы лучше про русское разгильдяйство, секретарь. Нет, дорогие товарищи, артисты. С вами каши не сваришь. Вскоре его сняли. и повысили. Резюме после рассказанного мною моего друга Никиты Подгорного я знаком с этим секретарём ума чести и совести. И кашу ел, им сваренную. Горчило.